Глава 39 Какое яркое солнце, облаков нет и в помине, небо матово-синее постепенно переходило в мягко-голубое, почти молочное у горизонта. Едва видный самолет медленно чертил на синеве белоснежную дугу, словно кто-то мелом по небу ведет. Куда летят люди, находившиеся внутри этой железной птицы, и о чем они думают? Юра поймал себя на мысли, что за все лето в этот день погода показала себя самой лучшей страны, в день похорон. На кладбище очень мало народа. В миг постаревшая Надежда, две подруги, одна из них та самая соседка, и он, Юра. Вторая дочь Надежды на похороны не приехала. «Алиса», – шептал Юра обветренными губами, – «ты моя, только моя». Подошли трое могильщиков, все молодые ребята. Запахло застоявшимся потом. Привычно поплевав на руки, один из них ловко закрепил ремень под гробом, двое других продели петли с другой стороны. Пока они опускали гров, Юра снова посмотрел вверх. В небе парила чайка. Она жалобно кричала, будто просила о помощи. Тихо вскрикнула надежда. У рабочих соскочила одна петля, и гроб неуклюже заваливался на бок. Внутри раздался звук, словно что-то перевернулось. «Пожалуйста, аккуратней», едва слышно проговорила она. Рабочие равнодушно поправили гроб и стали вытаскивать из-под него ремень. «Теперь родственники должны кинуть по три горсти земли», – заученным голосом пробасил один из них, закуривая. По мере того, как крышка гроба исчезла под слоем земли, Юра чувствовал поднимающуюся откуда-то изнутри черную ненависть к самому себе. «Проклятое Ясенева! Проклятое 2 июня!» На негнущихся ногах он подошел к Надежде и встал перед ней на колени. «Что ты? Что ты, Юрочка, встань!» Испуганно забормотала она, пытаясь поднять юношу. Сначала он не поверил. Второй морг, приезжай. Какой второй морг? Зачем приезжать? И что он там увидит? Надежда положила трубку, и он остался один на один со страшной загадкой. Кто? Инна? Или... Нет, он даже думать не хотел об этом. С кем-то из них произошло несчастье. Но с кем? После смерти Алекса даже сама мысль о таком кошмарном совпадении казалась чудовищно нелепой. Как такое может произойти в один день? И этого просто не может и не должно произойти, потому что это невозможно. Такое бывает, ну, в книжках или в второсортных фильмах ужасов. Он думал все, что угодно, ошибка, жестокая шутка. Он не успел хорошо запомнить голос надежды, точно не знал, она ли это. Галлюцинации, наконец. Оглушенной новости он, как сомнамбала, сел в машину и понесся в морг. Он мчался, ему казалось, что из него вытекает жизнь. Сцеживается капля за каплей. Так усыхает цветок, которому не хватает живительной влаги. Когда он оказался у морга, Надежде стало плохо. Ее приводили в чувство в приемной. «Поехали, Юра!» Она погладила его по голове. Он встал на ноги, по лицу скатилась одна слезинка. Только одна. Одна маленькая слезинка. К Юре подошел могильщик, который говорил про гор земли. «Слышь, командир!» Сказал он, вытирая штаны испачканные руки. «Отблагодарить бы, ребят! Положено так!» «Сколько?» – отсутствующим голосом спросил Юра. Молодой парень назвал сумму раза в три превышающую обычную, в данном случае, плату, но Юра безропотно вытащил смятые купюры и, не глядя, сунул их тому в руку. Могильщик и двое его помощников моментально испарились. Они с Надеждой отправились домой одни, поддерживая друг друга, как старики. Анна Сергеевна, соседка Надежды, сказала, что зайдет позже. «Только я ничего не готовила», – слабо улыбнулась Надежда. Она убрала выбившуюся прядь волос, и Юра вспомнил, что это жест Алисы. «Я... я сейчас все куплю», — ровно сказал он, следя за дорогой. «Нет-нет», — торопливо сказала женщина. «Ты и так много для нас сделал «Я ничего не сделал», — резко оборвал ее Юра. «Я должен был находиться тогда с вами, с ней». Надежда отвернулась, и он понял, что она снова плачет. Кошмарная новость оказалась правдой. Надежда все еще была в забытии, и он решил сам пройти внутрь. С ним вышел поговорить врач. Юра слышал, что его род произносил слова, и ему казалось, что произносил он их очень четко и ясно, но вряд ли он имел хоть какое-то отношение к этим словам. Рост просто хлопал, как старые ставня на ветру. Его долго не пускали посмотреть на тело. Он ведь не родственник, но у него был такой вид, что казалось, сейчас он разорвет санитаров на куски. И его пропустили. Она лежала на каталке, когда врач убрал покрывало. Юра неосознанно зажмурился. Он боялся узнать, на ком из дочерей Надежды остановила тарейный барабан смерти свою метку. Он боялся, что на него слепо уставится обезображенное лицо Алисы, ничего не имеющее общего с его ангелом. И только от этой мысли ему казалось, что его рассудок отделяется от мозга. Когда он все же осмелился приоткрыть глаза, то ноги его подогнулись. Девушка была как живая, она словно спала. На щеках свежий румянец, будто она только что вошла в комнату после зимней прогулки. Лицо красивое и величественное, немного грустное. Вот только шея была плотно замотана красным полотенцем. Или не красным. Присмотревшись, он с содроганием понял, что оно полностью набухло от крови. Ему показалось, что ее ресницы трепещут. И Юре пришла совершенно уж дикая мысль. Она жива. А что, бывают же такие ошибки, когда у людей, которых уже доставили в морг, потом прощупывается пульс. Он прильнул к её груди и тщетно пытался уловить стук сердца. Неожиданно поймал себя на мысли, что Бог в который раз оказывает ему своё благоволение. Лежащая на труповозке девушка была Инной, сестрёнкой Ангела. «Я совершенно не хочу есть», — сказала Надежда. «С того самого, глупо, да? Есть надо, а мне не хочется». «Есть надо», — проговорил Юра. Он разлил водку по рюмкам, и они выпили. «А ты что не ешь?» — утром поел. — соврал Юра. Он выскочил в приемную. «Где ее сестра?» — спросил он, срываясь на крик. «Где?» — ответ последовал не слишком утешающий. «В реанимации. У нее серьезно поврежден позвоночник. Но главное, она жива». «К ней можно?» «Езжайте и разбирайтесь», — последовал раздраженно ответ. «У нас тут проблем хватает». Потом вышла Надежда. Она шаталась, как пьяная. Одна нога была без туфли, на лице кровоподтек. Он поехал в больницу к Ангелу. Снова дорога, снова освещенная в фарме холодная ночь. Напичканная транквилизаторами Надежда все же нашла в себе силы рассказать ему, как все произошло. Они взяли такси, частника. Денег бомбило, запросил немного. И они с радостью согласились. Машина ехала со средней скоростью, они весело болтали. Алиса все говорила о Юре. Она сидела на переднем сиденье. Они выехали на третье транспортное кольцо. Впереди ехал грузовик. Таксист никак не мог его обогнать, так как с левой стороны шел нескончаемый поток машин, и никто не желал пропускать. Грузовик был под завязку загроможден связками швеллера, концы которого далеко выступали из кузова. И тут грузовик подрезала серая иномарка, модель никто не запомнил. Грузовик затормозил так, что ошметки покрышек остались плавиться на асфальте. Такси с ангелом влетело в грузовик. В последний момент водитель успел вывернуть руль влево, и основной удар пришелся на правую сторону такси. Там, где сидел ангел. Она не была пристегнута и выбила своим хрупким телом лобовое стекло, ударившись о грузовик. От сильнейшего удара швеллеры рассыпались, как прутья старой метлы. Когда рвется ветхая обмотка, и один из них вошел в горло Инны, почти наполовину оторвав голову, пробив заднее сиденье. Она погибла мгновенно, даже не осознав, что случилось. С грустной улыбкой и детскими широко распахнутыми глазами. Эти глаза были так похожи на глаза Алисы что Юра, увидев труп в морге, даже не сразу понял, кто перед ним, ангел или ее сестренка. «Ты помнишь, как ее отпевали?» — голос надежды задрожал. Юра помнил. Когда батюшка начал молиться, махая кадилом, все свечи неожиданно затрепетали. Пламя стало ярче и выше, и в храме стало намного светлей. А вместо ладана, запах которого Юра просто не выносил, вдруг запахло свежескошенной травой и лесными ягодами. Она говорила и видела, что Юра устал ее слушать. Да, он изображал участие на лице, когда речь заходила о покойной иночке, Успокаивал ее, как делают все в подобных случаях. Но только слепой мог не заметить, что ему неприятно выслушивать ее стенание. Она горько вздохнула. Собственно, чему удивляться, любит он Алису. Вот и сейчас сидит, как на иголках, все в больницу рвется. Она умолкла, внимательно наблюдая за Юрой, ловляя себя на мысли, что он совершенно не похож на своих сверстников. Юра сидел, слушая Надежду, подливая себе ей водки. У него кружилась голова, сказывалось все. Бессонные ночи. Он провел в больнице почти двое суток. Отсутствие аппетита и раскаленная ярость к самому себе, беспощадно прожигающая его сердце, как серная кислота. За то, что отпустил ее одну. За то, что променял ангел на свою грёбаную акцию. «Она сказала, что вы уже подали заявление». Откуда-то издалека донесся голос Надежды и все переживал, что ты только вечером приедешь». Она опустила голову. «Врачи говорят, что она может на всю жизнь остаться парализованной». Юра вздрогнул, словно сильно уколовшись стальной проволокой. «Этого не будет», — резко сказал он, поднимаясь со стула. Он не мог больше находиться в этой комнате. Стены и потолок давили, грозя обрушиться на него. «Такая нелепость, такая глупость. Они ехали забрать меня из больницы, меня. В итоге я жива, а они...» Из глаз надежды потекли слезы. «Это вам. Юра положил на стол конверт. Вам это понадобится». Женщина подняла голову и затрясла головой. «Нет, я не возьму. Ты сам организовал похороны, помог с кладбищем. Я до конца жизни буду у тебя в долгу. Нет, я не могу взять деньги». «Можете». Он быстро просился и покинул квартиру. Он спешил к ангелу. «Все», — сказал врач. «Все». Какое это страшное слово. Только три буквы, но как больно внутри, когда повторяешь их снова и снова. Будто в живот всадили разделочный нож и крутят им из стороны в сторону. Все. Алиса никогда не сможет ходить. Никаких. Вы знаете, вопрос реабилитации больных в данном случае может затянуться на довольно неопределенный срок. Мы затрудняемся делать преждевременные прогнозы. Не было. Обычные больницы с пахнущими лекарствами коридорами. Не слишком чистыми стенами и полустершимся линолеумом, который топорщился как барханы в пустыне. Обычные врачи, которые никогда не станут лицемерить и обнадеживать. Она не будет ходить. Самое лучшее, на что можно рассчитывать, это то, что у нее начнут работать руки. Это прозвучало как приговор. Даже хуже. Он пристально смотрел в непривычно бледное лицо Алисы, нежно целовал ее горячий лобик, шептал ей ласковые слова. Он старался уловить в ее взгляде хоть какие-то признаки жизни что она узнал его, что она знает, как безумно он любит ее, но все было безрезультатно. Юрий подумал, что точно так же смотрит на волны, со скучающим безразличием, зная наперед, что ничего нового от них ждать не следует. Волны как волны, как плескались миллион лет назад, так и будут плескаться. Сейчас она напоминает овощ, растения, но никак не человека. И еще больше Юру страшило, что она до сих пор не заговорила но в больнице сказали, что это последствия шока, и со временем все должно нормализоваться. «Благодарите Бога, что ее перевели из реанимации в обычное отделение», вытирая руки полотенцем, сказала врач. Молодая женщина с выбивающимся светлым локоном из-под шапочки. «Когда ее выпишут?» – спросил Юра, и врачиха развела руками. «Трудно сказать, у нее поврежден только позвоночник, внутренние органы вроде бы целы. Ей нужно сделать еще серию анализов, Если ничего больше выявлено не будет, то, полагаю, недели через две». «Две недели». Юра спросил, почему так много, и женщина поглядела на него как на идиота. «Молодой человек, ее вытащили с того света, а вы говорите о каких-то сроках. На вашем месте я бы в церковь пошла и свечку за ее здоровье поставила». Юра торопливо распрощался и ушел. Придя домой, он некоторое время неподвижно стоял в прихожей, свет не включал, обувь не снимал, а просто стоял. Из лоджи выглянул Кляксич и радостно поквылял хозяину, но, подойдя ближе, замер. Уши его поднялись, тонкие ноздри тревожно принюхивались. Затем мяукнул, будто призывая хозяина не пугать его своим поведением. Юрия самому стало почему-то жутко. «Теперь мы с тобой одни», — сказал он громко и пошел на кухню. Кляксич засеменил за ним. «Пока одни», — поправился Юра. Он покормил кота и только сейчас почувствовал, что ногу его раздирает боль. Он вспомнил, что в нее несколькими днями раньше всадили шило. Но он даже не взглянул на рану. «Ты даже ни разу не снял Джеймса, так и ходил в них и спал, как бомж. Грязнуля, свинья!» Замурлыкал сытый голосок внутри. Рана загноилась, но ничего страшного. После всего происшедшего он даже не думал о ней. Превозмогая острую боль, он выдавил гной и плеснул на распухшую дырку перекисью водорода. Как только он закончил заниматься ногой, позвонил Мика. «Надо увидеться», – коротко бросил он. «Через полчаса у тебя во дворе идет?» И хотя Юра сейчас больше всего на свете хотел отдохнуть и выспаться, он знал, что Мика по пустякам звонить не станет, и согласился. На Мике была бейсболка с низко опущенным козырьком, но Юра все равно разглядел кончик бинта. «Как самочувствие», – он указал на бейсболку. «Нормально». «Чего хотел?» Мико оглянулся, словно желая быть уверенным, что никто их не подслушивает, и сказал как бы между прочим. «Гюрза, об акции в Ясенево стало известно. Сегодня утром по НТВ. В дежурной части показывали». «Значит, Алекса скоро вычислят», – тихо сказал Юра. Стоять было больно, и он присел на зеленый заборчик, которым был обнесён газон возле подъезда. «Это само собой», – невозмутимо продолжал мика «Вспомнил одну вещь. Алекс ведь всегда на акциях был в перчатках, так ведь?» Ты случайно не забыл их снять? Юрий показал, что его желудок подскочил куда-то к гортани. Черт, как он запамятовал об этом. Мика, увидев, как изменилось лицо друга, произнес. Чего уж теперь. Тогда из него так хлестало что из-за крови ничего видно не было. Ага, менты очень заинтересуются. Че это ему вздумалось нацепить хирургические перчатки? Мрачно сказал Юра. Тут вот еще что. Меня беспокоит Джулис Нелли. Первый так вообще не просыхает. «Открыл Америку». «Да». «Но с того самого дня он бухает почти без передышки, будто готовится к соревнованиям среди алкашей». это похер, но сам знаешь, что у на уме. Как бы утечки не вышло». «Думаю, Мика, здесь ты волнуешься напрасно». «Жули зря трепаться не станет. Уж я-то его проверял. Иначе давно бы принял меры. К тому же, ты видел его, дружбанов?» «Ну». «У них мозги давно растворились в спирте, так что вряд ли они сами смогут сделать что-то с информацией, которую может поделиться с ними Жули». «Ладно, с Нелли что?» «Еще хуже. То, что у нее шифер снесло однозначно. Но это ерунда по сравнению с тем, что начнется, когда ее начнут менты прессовать по поводу Алекса. Ха, они начнут, будь уверен. Я башку даю на отсечение, что она расколется». «И что ты предлагаешь? Завалить ее как ненужного свидетеля?» Криво улыбнулся Юра. «Не знаю, Гюрза». «Все так же невозмутимо ответил Мика. Он потер кулаки. «Не знаю. Становится горячо. Вот что я знаю». «Я схожу к ней, она все еще живет в хате Алекса», – мика кивнул. Они еще немного поговорили, и Юра отправился к Нелли. Нелли была пьяна, она долго открывала дверь, затем, шатаясь, прошла в комнату и плюхнулась в неубранную кровать. В руке ее дымилась сигарета, на полу валялся смятый пакет, из-под сока, и стояла открытая бутылка водки. Юра молча сел на край кровати, обратив внимание на заполненные окурками блюдце на тумбочке. Он подумал, что если Нелли будет продолжать в таком же духе, то так и до пожара недолго. Теперь, видя Нелли, он постепенно возвращался к тем страшным событиям, унесшим жизнь Алекса. Внезапно он почувствовал себя совершенно беспомощным, как слепой на перекрестке, потерявший свою собаку поводыря. «Тебе еще не звонили?» Спросила Нелли после долгого молчания. «Мать Алекса», — сказал Юра. Он вспомнил, какого труда ему стоило лгать этой бедной женщине, когда она в течение двух последних дней обрывала его телефонные провода. «Ну и каково тебе?» Спросила Нелли, будто прочитав мысли юноши. Она повернула к Юре свое лицо, сильно осунувшееся с темными мешками под глазами. «Тебе нужно куда-нибудь уехать», — медленно проговорил Юра. «Уехать? Куда? В монастырь?» Лицо девушки разразило холодная улыбка мертвеца. «Или психушку». Он не нашелся с ответом. «Действительно, куда?» Нелли затушила окурок в блюдце и спустила ноги с кровати. «Сегодня утром я была в ментовке с матерью Алекса. Она написала заяву об исчезновении сына, третью по счету, потому что предыдущие не принимали». «А эту приняли?» «Да. Она устроила такой скандал, что к ней сам начальник вышел успокаивать. Ты бы видел, как с ней обращались в первый раз». «Она! У меня сын пропал!» «А ей! Не ебите нам мозги своим сыном! У нас шесть краш и четыре угона только за ночь! Погуляет ваш балбес и вернется, небось трахается где-то водку пьет!» Она прервалась, словно испугавшись собственного голоса. Затем поглядела вверх, глаза расширились, будто она увидела что-то ужасное на потолке. Юра наблюдал за девушкой с нарастающей тревогой. Ее состояние ухудшалось буквально на глазах. «Что мы будем делать, Юра?» Еле слышно спросила она, продолжая изучать потолок. «Я больше так не могу. Не могу изображать волнение, когда говорю с матерью Лёшки. Не могу врать его родителям, что я не видел его в тот день. Не могу смотреть им в глаза. Не могу слышать этот чёртов телефон, когда они звонят каждый час и с надеждой спрашивают. Ну что? Ну что, Нелли? Где наш сын? Он ведь жил с тобой, чёрт возьми». «Нелли, пожалуйста». «Ты знаешь, что скоро будет 9 дней, как его не стало». Юра с убитым видом кивнул. «Ты представляешь, у нас только приняли заявление в ментовке, а он уже 9 дней как труп. Его только начнут искать, если наши менты вообще в состоянии чего-то делать, а его уже наполовину сожрали крысы. Пиздец, правда?» «Нелли...» «Подожди, я договорю. Знаешь, о чем я постоянно думаю? Не поверишь, Гюрза. Я боюсь. Я хочу сказать, что мне охуенно страшно. ветераны рано или поздно Алекса найдут. Что тогда я буду говорить его матери, отцу?» «Его уже нашли». Как можно мягче сказал Юра, стараясь быть кратким, он рассказал о своей встрече с Микой. Эта новость повергла Нелли в еще более тягостное состояние. Лицо обмякло, как горячий воск. Нижняя губа задрожала, придавая девушке отталкивающий вид. Глаза вообще напоминали два заплывшихся осколка стекла, в которых не было даже намека на жизнь. Юра встал, поморщившись от боли в ноге. Наверное, все же придется навестить хирурга. Юр, позвала Нелли, когда он же стоял в дверях. гюрза обернулся «Я была там, после акции», – прошептала она. «Ты что?» «Да», – чуть громче сказала она, и в глазах заплясали сумасшедшие огоньки. и «Я не знаю, как это получилось, но получилось то, что получилось. Взяла такси и ночью поехала в Ясенево». «Ты заходила в дом?» – с присвистом спросил Юра. «Значит, его воображение оказалось пророческим». «Да, и он был там». «Конечно, там про себя подумал Юра. Или ты думаешь, Алик жил как в сказке, и спустился вниз купить себе холодного пивка?» «Ты представляешь, с него успели снять ботинки!» Понизив голос, проговорила Нелли, будто делилась с Юрой большим секретом. «Ты спятила, Нелли, ты соображаешь, чем рисковала? Тебя кто-нибудь видел?» «Не знаю, может быть, когда я уходила, то видела в темноте несколько фигур, но я быстро бегаю, ты знаешь». Она принялась ожесточенно кусать ноготь указательного пальца. «Идиотка, боже мой, какая же ты дура!» – выргался про себя Юра. «Мика прав, Нелли уже не контролирует себя. Но что можно сделать в такой ситуации?» Уже с нескрываемым ужасом он видел, как на лице Нелли появилась тусклая улыбка. Причем улыбался только рот, искусственно и фальшиво. А глаза оставались запыленными стеклышками. Их цвет таил себе не больше тепла, чем мертвенно-бурая зьябь болота. Она начала что-то говорить, но Юра уже выскочил за дверь. Последующие два дня он провел преимущественно в больнице с ангелом, окончательно выведя из себя весь медперсонал. Впрочем, ничего нового это не прибавило. Алиса оставалась в таком же положении, ни лучше, ни хуже. Ее жизнь словно сложили в вчетверо, как тетрадный листок, скрепили степлером и поместили под стеклянный колпак в полный вакуум. Однако Юра не собирался сдаваться. Каждый вечер он просижил в интернете... Изучал медицинские форумы, делал распечатки клиник, специализирующихся по операциям на позвоночнике, а утро садился за телефон. «Все», – так кажется, – сказала врачиха с торчащими волосами из-под своей мудацкой шапочки. «Никаких все. Алиса будет ходить и разговаривать. И они поженятся, как собирались». Алекса опознали только через четыре дня. Об этом сообщила Нелли, добавив, что ее уже вызвали в милицию. Сразу после этого позвонила убитая горем мать Алекса. Она была в шоке. Что ее сын делал в недостроенном доме, да еще в такой компании? И кто мог совершить такое зверство? Отец, как только узнал о смерти сына, снова запил. Но Юра подозревал, что для него это был просто лишний повод. Они никогда особенно не лазили с Алексом. Итак, Нелли на допросе. Юра сидел как на иголках, ожидая от нее известий. Мика тоже постоянно названивал ему. Но Нелли не объявлялась. Только жули было все по барабану. Он, как и отец Алекса, был в перманентном запое. Лишь вечером, когда Юра уже на сто процентов был уверен, что Нелли задержали и поместили в изолятор, он дозвонился до неё, однако разговора не вышло. Девушка попросту грубо послала его на известные три буквы и швырнула трубку. Тем не менее, Юра был счастлив. Нелли на свободе, а это уже неплохо. Конечно, если слово «неплохо», хоть как-то применимо к происходящим событиям. После этого наступило зловещее затишье. Ни из милиции, ни из прокуратуры никто не звонил. И Юра предполагал, что дело затягивается из-за ожидания результата вскрытия тела Алекса. Он знал, что для получения тела необходимо разрешение следователя, а его-то матери Алекса пока не давали. На допрос его вызвали через два дня после опознания. Следователь не произвел впечатлений на Юру. Полняющий мужчина лет сорока со стремительно редеющей шевелюрой. Он куда больше смахивал на кладовщика какого-нибудь картофельного склада чем на представителя правоохранительных органов. Отпираться в том, что Юра знаком с Алексом, не имело смысла. Мать Алекса все рассказала следователю о друзьях и знакомых сына. И Юра значился в списке чуть ли не под первым номером. Разговор был непоследовательным и каким-то вяло-суховатым. Вадим Викторович, так звали следователя, скакал от темы к теме, постоянно возвращаясь к тому, с чего начинал, пытаясь поймать Юру на несовпадениях в ответах. Но Юра отвечал четко и односложно, считая про себя до трех, прежде чем ответить на очередной вопрос. И стараясь не вызывать при этом слишком больших подозрений. Подписав абсолютно несодержательный протокол, Юра ушел. Однако, прежде чем попрощаться, он заметил одну не очень приятную деталь. Непроницаемое до этого лицо Вадима Викторовича на миг озарилось хитроватой ухмылкой. И Юра понял. Он знает, о чем думал Юра на протяжении всего допроса. О том, что переступив порог этого кабинета, он покинет его лишь в наручниках. «Вот только доказательств у меня пока нет», — говорили ледяные глаза следователя. Уже глубокой ночью он достал сверток с ножами и перчатками. Хромированные шипы из армированной стали на перчатках снова воинственно сверкали, готовые к бою. Юра поймал себя на мысли, от которой ему стало не по себе. Разложенное перед ним оружие на какое-то время превратилось в злобных, оголодавших крыс, порывавшихся цапнуть его за руку. Видение испарилось быстро, как и появилось, оставив внутри омерзительный осадок. Он торопливо свернул свой арсенал и спрятал его в тайнике на лоджии. И лишь после этого снова лег спать. Он заснул с мыслями об Алисе. Алекса хоронили на тройкуровском кладбище. Ни Микки, ни Жули не было. На этом настоял сам Юра. Нечего им светиться лишний раз. Во всяком случае, в прокуратуре о них пока не знают. С утра он заехал за Нелли, а потом оттуда в морг. Там уже была мать Алекса в черном платье, двое родственников чуть позже подошли несколько однокурсников. Несмотря на то, что в морге заранее настаивали на закрытом гробе, мать Алекса неожиданно заупрямилась. «Это мой сын», — сказала твердо она, — «и в каком бы виде он ни был, я хочу видеть его». Она приехала одна. Отец Алекса лежал дома в стельку пьяной. «Открытый гроб, так открытый», — пожали плечами сотрудники морга. «Как говорится, любой каприз за ваши деньги». Когда все зашли в комнату для последнего прощания с усопшим, Юра незаметно обхватил Нелли за талию. Не ровен час грохнется в обморок, а грохнуться было от чего Если трупные пятна скрыл грим, то с ужасным запахом ничего поделать было нельзя. Но Нелли держалась молодцом. Хотя когда все подошли к гробу, открывающиеся им глаза зрелище оказалось отнюдь не для слабонервных. Юра даже сперва решил, что они случайно подошли не к тому гробу. Так не похоже было на Алекса тело, облаченное в темно-синий костюм. Нелли только сильно сжала руку Юры. Губы ее были похожи на две белые ниточки. Юра просто молчал, смотрел, не в силах отвести взгляд. Он всю дорогу мысленно представлял себе своего друга, пытаясь сохранить в памяти его образ. Но то, что лежало в гробу, больше напоминало старый черствый чебурек, случайно завалившийся за холодильник. И провалявшийся там несколько месяцев грим был наложен отвратительно, волосы съехали на бок, и Юра понял, что Алексу делали трепанацию черепа. Но что его просто убило, это грубый уродливый шов на шее Алекса, который выглядывал из-под воротника пиджака, как бы насмехаясь над родственниками. Этот шов был похож на иллюзорную дьявольскую улыбку. Он словно говорил «Подождите, и у вас скоро появятся точно такие же, только дайте время». Он смотрел на этот шов и вспоминал, как Алекс, стекая кровью, сидел в прислоненной грязной стене и просил, чтобы ему дали покурить. На какой-то миг у него было страшное видение. Сейчас сквозь шов начнет струиться сигаретный дым, и веки Алекса задрожат. После они поехали на кладбище. В автобусе царило гнетущее молчание. Похоронная церемония прошла, как в густом тумане». Нелли все время хранила молчание, и только когда гроб стали опускать в яму, колени ее подогнулись. И если бы не Юра, она сползла бы вслед за Алексом. Ей помогли добраться до автобуса, в то время как гроб постепенно скрывался под слоем свежей земли. Когда могила была готова, на нее установили венки. Откуда-то появился Жуля, растрепанный, с отекшим лицом нездорового цвета. Он робко сунул матери Алекса две вялые гвоздички после чего, опомнившись, судорожно выхватил их и положил на холмик. Юра шагнул к нему, намереваясь обругать за появление на кладбище. Однако, увидев его слезящиеся воспаленные глаза, остановился. Жули поймал его взгляд и, пробубнив слова соболезнования, незаметно исчез. На поминки ни Юра, ни Нелли не поехали. На следующий день после похорон Юры позвонила Надежда. Он как раз возвращался из больницы от Алисы, когда раздался ее звонок. «Это очень важно», — сказала она. «Приходи». Он развернул машину и поехал к знакомому дому. По дороге он чувствовал, как внутри поднимается волна неприязни. Ее дочь который день торчит в этой проклятой больнице, прикованная к постели. Хотя сегодня был огромный прогресс, обрадовавший Юру. Она уже могла немного шевелить руками. А ее мамочка все инно оплакивает. «Да, это тяжело. Одна дочь умерла. Но это уже произошло, и с этим нужно как-то жить». В любом случае, Юра был уверен, что нужно думать не о мёртвых, а о том, чем можно помочь живым. Он бросил машину посреди двора и поднялся на нужный этаж. В гостиной сидела Надежда, рядом с ней соседка, Анна Сергеевна. Полноватая женщина лет 55-60. Глаза у обеих были испуганные, будто только что перед ними прошмыгнула мышь и спряталась за комодом. «Садись, Юра», – пригласила Надежда. «Чаю?» «Нет, спасибо, что случилось?» Женщины вздохнули, как по команде, и Юра снова почувствовал укол неприязни. «Две клуши, только старческих платков на головах не хватает». «Мне надо уехать, не на семь-восемь», 8 с трудом проговорила Надежда. «У меня в Омске живет мама, бабушка Инны Алисы. Она давно себя чувствует неважно, и все собиралась приехать к нам, но для этого нужно что-то решить с ее домом. А кроме того, одной ей тяжело добираться, сейчас ей стало хуже». Юра выжидательно смотрел на нее. «Мне очень не хочется оставлять Алису, но у меня нет другого выхода», промолвила Надежда, в ее голосе проскальзывали извиняющиеся нотки. Хотя Юра совершенно не видел оснований, по которым Надежда должна чувствовать себя виноватой перед ним. «Анна Сергеевна будет ухаживать за Алисой», добавила она, глядя куда-то в сторону. «Так вот, почему у нее такой пришибленный вид», подумал Юра. «Считает, что соседкой ее ангелу будет лучше». «Ей нужна квалифицированная помощь», Медленно произнес он. «Я уже нашел клинику и готов взять на себя все расходы». «Нет», – покачала головой Надежда. И только взглянув на нее, Юра понял, она уже все решила. «Качество клиники тут не при чем. Сейчас ей нужен домашний уют и покой. И потом, Алиса тебе говорила, что у нее диабет. Ей постоянно нужно принимать инсулин». «Я могу делать эти уколы», – резко сказал Юра. Но Надежда лишь с грустью улыбнулась. «Я не могу бесконечно пользоваться твоей добротой». «Анна Сергеевна знает Алису с пеленок и прекрасно справится сама. К тому же, у нее есть для этого время, а ты молодой, забот по горло, да еще, как я поняла, учишься». Юра хотел возразить, что у него скоро начнутся каникулы. Не говорить же о том, что он давно положил на учебу. Но Надежда, словно в преддверии этого аргумента, мягко подняла ладони вверх, показывая, что разговор на эту тему исчерпан. «Где сейчас Алиса?» – спросила Юра, пытаясь сохранить на лице спокойное выражение. «Она в спальне, спит», — голос Надежды прорезали настороженные нотки. «То есть к ней нельзя, так?» Юра чувствовал, что начинает задыхаться. «Вы не забыли, Надежда, что мы с Алисой собирались пожениться? И что я в какой-то степени тоже несу ответственность за нее?» Он в упор смотрел на женщину, но та ничуть не смутилась. Что, однако, нельзя было сказать о соседке, у которой после слов Юры отвисла челюсть, демонстрируя и истершиеся от времени зубы. «Юра, извини, но в силу сложившихся обстоятельств со свадьбой придется подождать». Тихим, но твердым голосом промолвила Надежда, и лицо Анны Сергеевны вновь приняло расслабленное выражение. Юра перевел полной ревности взгляд на Анну Сергеевну, словно подозревая ее в сговоре. Та сделала вид, что не замечает прожигающего внимания к себе, и жеманно поджала губы. Юра явственно разглядел за напускным безразличием женщины страх, затаившийся в ее глазах. Она увидела в нем что-то такое, что очень напугало ее, и она поняла, что Юра знает об этом. «Что ж, хорошо», — размеренно сказал он, вставая. «Благодарю за то, что хоть поставили меня в известность». «Юр, ты всегда можешь при...» «Всего доброго». Юра слегка поклонился и вышел. Женщины обменялись тревожными взглядами. «Ты уж извини меня, Надь, но не нравится он мне», — призналась Анна Сергеевна после того, как хлопнула входная дверь. Теперь, когда Юра вышел, она почувствовала какое-то необъяснимое облегчение. Будто с нее сняли тяжелые оковы. «Что-то такое есть в нем, не знаю что, но он утром чувствует. Нельзя его к Алиске подпускать». «Да, мне он тоже показался со странностями», — сказала притихшая надежда. «Господи, когда же эти напасти закончатся? Одно за другим, сил никаких нет». «А ты не волнуйся, езжай к матери, а за Алиску не беспокойся. Уж я все знаю, что да как» деловито сказала Анна Сергеевна, надежда только вздохнула. «Поеду за билетами», — сказала она, начиная одеваться. «Постараюсь взять на сегодня». Часов в восемь вечера позвонил следователь расчудесный Вадим Викторович. На этот раз Юре было велено, именно велено, явиться к девяти утрах в прокуратуру. Что ж, завтра так завтра. Юра ждал этого, и когда он повесил трубку, лицо его оставалось непроницаемым.